Третий час в пробке. Жигули. Петров набрал номер Нины сестры. Когда в трубке раздался женский голос, Греков передернулся с отвращением. Валентина, Валька, она всегда говорит громко, почти визжит, отвратительная особа. Все только удивлялись, как же не похожи сестры. Младшая, Нина, сдержанная, воспитанная, застенчивая. Чуть что заливалась краской. Слово грубого не скажет, просьбе никому не откажет. Сама деликатность. Институт закончила. Любимое занятие — книжки читать. А как оказалось, и писать. Старшая, Валентина, женщина яркая, наглая, крикливая. Слушает только себя. Собеседника все время перебивает. «Какие там книжки?» Греков сомневался, одолела ли она хоть что-нибудь, кроме букваря. Валентина неправильно ставит ударение в словах, но попробуй ты ее поправь. Отбреет так, что забудешь все уроки словесности. Насколько скромно одевалась Нина, настолько же вульгарно и вызывающе одевается Валентина. Короткие юбки, обтягивающие брюки, свитера кислотных цветов, которые Греков окрестил в честь известного напитка Юппи. Волосы выбелены, губы всегда ярко накрашены. Услышав Валькин голос, Юрий Греков тут же представил, как она, испачканной в муке рукой, хватает телефонную трубку и визжит в нее. «Алло, ну, говорите!» И сыплет муку на дорогое ковровое покрытие, на полированный стол. Юрий поморщился. «Какая неряха! И дура набитая!» Валентина же считает себя умницей необыкновенной и все время хвастается своими подвигами и предприимчивостью. Она со скрипом окончила торговый техникум лет 20 назад и с тех пор качует с одной точки на другую. Без конца попадает в истории, то и дело промахивается, и с каждой зарплаты у нее высчитывают недостачу. «Но попробуй ты ей об этом скажи!» Она упорно говорит, что кормит семью... и без нее мать, отец, муж и двое детей пошли бы по миру. И он, Юрий Греков, если послушать Валентину, тоже. Хотя именно Греков не раз вытаскивал ее из переделок, попадать в которые мастерица. По просьбе Нины вытаскивал, которая прощала всех и вся. А сколько сестра ей сделала гадостей, сколько вещей перетаскала из дома безвозмездно. Греков невольно скрипнул зубами. Ненавижу. У Валентины есть еще одна отвратительная привычка, которая его раздражает. Это особо не может усидеть на месте. Когда везешь Валентину в машине, она все время вертится и задает огромное количество глупых вопросов. А когда мы приедем? Ой, а где поворот? А должен же уже быть. А где указатель? А что на нем написано? А когда мы приедем? Это невыносимо. Вот и сейчас. Петров успела сказать только «а», как Валька, словно из пулемета застрочила. «Ну, наконец-то! Где вы пропадаете? У нас уже все готово!» «Салаты все сделали, колбасу нарезали, студень готов, сыр крошится!» «Потому надо нож все время мочить! Как мне все надоело! Солянка уже остывает, горячая томится, картошку еще ставить рано! Где вы пропадаете?» «Валя, а Анастасия Петровна?» «Маме плохо, лежит с утра. Скорую вызывали, врачиха сказала, давление. Сделали укол, соседка сказала, что столько ждать не может, горячая томится, студень готов, колбаса в тарелках засыхает, как мне все надоело. А где вы пропадаете?» Греков от смеха закусил губу. «А ну, Петров, занимай круговую оборону!» «Я хотел бы с ней поговорить. Мама лежит, скорую час назад вызывали, врачиха сделала...» Пробка на кольцевой. Мы приедем часа через два. Два часа? Отзвизгнула Валентина. Студень давно готов. Солянка остывает, салаты. Горячая на подходе. Где вы пропадаете? Тра-та-та-та-та-та-та. И все-таки... Валька перевела дух. Патроны кончились. Надо заправить пельмет новую ленту. Строчи, Максим. Твои противники падают замертво. Может быть, ты знаешь? «Что и...» — заикнулся Петров, воспользовавшись паузой. «Что у Нины были приступы?» «Приступы? Ах, приступы! А Юрка где? Рядом? Это он ее довел. А с чего бы она такая стала? Ночевать меня к себе потащил. Глянь, мол, что с твоей сестрой делается. Она ночью как заорет. Лови его, лови. Что мне?» «Вязать ее. Я в сиделке не нанималась. У меня муж, двое детей, работа. Я семью кормлю». «Мать с отцом тоже. Как мне все надоело, я...» Ненавидавала вам деньги», — перебил Петров. «А ты откуда знаешь?» Греков представил, как на том ганце провода. Волька вытрещала глаза и захлопала ресницами, которые даже в такой скорбный день не забыла накрасить. Что ж, сейчас на раскаленную кожух пулемета плеснули воды, и он зашипел, пошел пар. Разговор о деньгах был для Валентины болезненным. Гриков знал про ее долги, не знал только, что Нина их оплатила, а, скорее всего, это так. «Валя, я знаю все», — мягко сказал Володя Петров. «Но не деньги меня интересуют. Правда ли, что у Нины были галлюцинации?» «Я не знаю, как это называется, но орала она, как ненормальная», — отрезала Валька. «А мама?» «А мама так сказала, с нашей Ниночкой что-то неладно. Никогда она такая не была». Нина, конечно, в детстве много болела, не то что я. Вечно у нее какие-то бронхиты, гланды, сопли, ветрянка, коклюш. А мне, между прочим, все это доставалось. Я тоже не железная. Я и пеленки меняла, я... Ты старшей, ее только на два года. И никак не могла менять ни, ни пеленки. Заметил Петров. Да? Ты намекаешь на то, что мне уже сорок? Петров еще какое-то время отбивался от Валентины. Потом не выдержал. «Я приеду, и мы договорим», — со вздохом сказал он. «А когда вы приедете?» «Валя, этого никто не знает», — честно сказал Петров. «На кольцевой огромная пробка. И скажи Анастасии Петровне...» «Ага, сейчас, после укола. Мне одной все это нано. Сидеть с ней, уколы ставить, на стол накрывать. Мне одной все...» Петров прервал поток жалоб, дав отбой. Ты напрасно думаешь, что она оставит тебя в покое, усмехнулся Юрий Греков. Теперь все завелась машина, закипела, она так и будет тебя тюкать, а когда приедете, я думаю, что не я думаю, что не стоит беспокоить Анастасию Петровну, вздохнул Володя. Это правильно, согласился Юрий. И потом Валентина же тебе сказала, что с Ниной случались приступы, что она кричала по ночам. «Но с чего? Ты же сам знаешь, она была писательницей», — усмехнулся Греков. «Значит, с того, записалась, если б я знал. То что?» «Да ничего», — Юрий с тоской посмотрел вперед, на стальной поток. «Такое ощущение, что это никогда не кончится. Тоска! Через два часа в пробке люди начинают сходить с ума. Мы здесь уже третий час. Как выпить хочется, а?» И жара здесь, мозги плавятся. Согласен. А почему ты куртку не снимешь? Неужели тебе не жарко? Нормально. Отмахнулся Петров. И все-таки вернемся к нашим баранам. Слушай, Володька, а тебе не надоело? Это моя работа. Работа? Нет. Ну а откуда у Нинки, то есть у Нины такая сестра? Вдруг переключился Греков на другой раздражитель. Валентину. Можно и по-другому сказать. Откуда у Валентины такая сестра? Да как не скажи, суть вещей от этого не меняется. Небо и земля. Только что готовить обе хорошо умеют. Умели. Тьфу, опять запутался. Что со мной сегодня происходит? В общем, обе хозяйственные. Этого не отнять. А в остальном? Значит, ты привозил к себе на дачу Анастасию Петровну и Валентину. Задумчиво сказал Петров. И что? Ты же их терпеть не можешь, сам рассказывал. Ну, опять из пустого порожнее. Я же тебе уже говорил, что хотел ее родню предупредить, что Нина не в себе. Показать ее им в таком состоянии, заключил Володя. А что, должен был прятать? Разозлился вдруг греков. врачу ты ее должен был показать в первую очередь. Врачу! А у меня было время, по врачам, между прочим, она ходила, а я работал. «Знаю я, как ты работал». «А ну-ка, постой. На что ты намекаешь?» «Я выдумаю. Почему ты помогал Валентине выходить из разных передряг?» «Потому что она сестра моей жены. Нина за нее просила». «Если бы ты любил жену, то да. Логично помогать ее родственникам». «Но при том, как ты относился к Нине при твоей ненависти к Анастасии Петровне и к Валентине?» «Это странно. Я же тебя знаю, Юра». Ты ничего не делаешь просто так, бескорыстно. И какая же, по-твоему, у меня корысть к Валентине? Петров молчал, смотрел на дорогу. Неужели ему не жарко? Железный он, что ли? Подумал Юрий Греков, а вслух спросил: Ну, чего молчишь? Думаю. Ты просто не объективен. Из-за того, что. в общем ты понял. Из-за того, что я любил твою жену? Ты это хотел сказать? Хотел. Ты нарочно копаешь, из мести, это личное. Я как следователь тебе говорю. От этого дела тебя отстранят. Ну хорошо. А почему ты ушел из городской прокуратуры? Почему перешел в область с понижением? С потерей зарплаты? При твоем-то отношении к деньгам? Я же тебе объяснял. Стараясь держать себя в руках, сказал Юрий Греков. На работу стало ездить неудобно, хотел больше времени проводить с женой. Меня такое объяснение не удовлетворяет». «Это почему?» «Потому что последний год ты даже в выходные с ней не оставался. Как не зайду к вам, она одна». «Ага, значит, ты специально подгадывал. Муж за порог, а воздыхатель тут как тут». «А ты не перекладывай с больной головы на здоровую». «Еще неизвестно, чем вы там без меня занимались», перешел в наступление греков. «Помня, что нападение — лучшее средство защиты». Зато чем ты занимался, известно. Усмехнулся Володя. То есть? Да хватит тебе притворяться. Всем известно, что ты ей изменял. Что? Что слышал? У тебя были любовницы. Может, известны их имена? Раздраженно сказал Греков. Да достаточно налево посмотреть. Греков покосился налево. Красный ягуар опять притерся сбоку. Она повернула голову и смотрит на него в упор. «Ведьма!» «Ты что, нам свечку держал?» Со злостью спросил Греков. «А ты думаешь, Нина не знала?» «Значит, и об этом тебе моя жена рассказала?» «И ты еще утверждаешь, что не спал с ней?» «Да о таких вещах, кому попало, не рассказывают». «Замолчи! Сам замолчи! Почему я должен слушать о том, как вы с моей женой?» Грекову показалось, что друг сейчас сорвется. «Нет, он не железный!» Вон как желлаки заходили. Стоит его провоцировать дальше? Нет. Слово, обозначающее то, чем лучше друг занимался с его женой, Греков сказать не осмелился. Довольно, пока довольно. Непродуманная атака может захлебнуться. Оставим тему, выровняв дыхание, сказал Петров. И все-таки почему-то ушел с городской прокуратуры. Ушел и ушел. Я знаю, что тебя тогда вызывали на коллегию». «Что?» «Вот, значит, как». Петров навел справки. Но ведь это не в его компетенции. Их организации принадлежат красным ведомствам. Старший оперуполномоченный райотдела по особо тяжким преступлениям не может заниматься служебным расследованием старшего следователя прокуратуры. На то есть соответствующие органы. А дело пахнет служебным расследованием». «Юрий Греков через это уже проходил. Так откуда Петров узнал?» «Тебе интересно, откуда я узнал?» Словно читая его мысли, спросил тот. «Да, черт возьми!» И Греков рванул ворот рубашки. Еще одна пуговица оторвалась. «А ты догадайся, у тебя что, друзья в прокуратуре?» «А у кого их нет?» Усмехнулся Петров. «Не забывай!» Сколько лет я в органах работаю, мы же сотрудничаем. Это утечка информации, они не имели права. А ты имел право брать взятки? Это не доказано. Доказано. Еще тогда было доказано. Да тебя просто пожалели, Юра. Отпустили в область, думали, ты исправишься. Все берут. Нет, не все. Большинство. А ты на статистику не сваливай. И потом, сейчас не те времена. Тем, кто берет, придется отвечать. «Я знаю, что ты до денег жадный. И поверь, мне бы и в голову не пришло подозревать тебя в чем-то. Если бы не...» «И если бы не...» Мной зазвонил мобильный телефон Петрова. Юрия Грекова сегодня не беспокоили. Все знали, что он хоронит жену. «Да», — сказал Володя в трубку. Греков прислушался. «Что ты говоришь?» Старший Петухов бросился в бега. «А откуда он узнал, что в доме у родителей обыск? Ах, неизвестно!» «Ну, лови. Я попробую с его матерью связаться. Представь себе, по иронии судьбы она рядом, в той же пробке, что и я». «Да, я дурак», ей сказал. То есть она позвонила и... В общем, глупо получилось. Попробуй убедить ее уговорить своего старшего на явку с повинной. «Все равно ведь поймаем». «А что, Павел, напуган?» «Ладно, не трогай его и не дави. Поласкови», — запутался парень. «Засаду у Анатолия? Ну, попробуй. На связи. Давай». Петров дал отбой и повернулся к Юрию Грекову. «Все слышал». «Только тебя», — нехотя сказал тот. Петухов-старший пустился в бега. Думаю, что мать его предупредила. «Ах, Антонина Дмитриевна, вот так всегда». «Матери хотят им как лучше, а получается...» Петров не договорил, махнул рукой и вздрогнул. «А чего это он сорвался?» — мрачно спросил Юрий Греков. «Камешки-то они украли. Ба, совсем забыл!» И Петров хлопнул себя по лбу. «Я же собирался эксперту звонить. Заполтались мы с тобой. Надо бы узнать, что там». И он принялся набирать номер. Лицо у Грекова при этом стало странное. Словно тень по нему промелькнула. Он вновь покосился налево, на красный ягуар. И тут Алина повернулся и подняла голову. Из-под шляпы сверкнул насмешливый синий взгляд. «А помнишь...»